Глава 13. Вернувшись в гостиной, ощутив на себе изучающий взгляд Артёма, Дарина снова почувствовала себя не в своей тарелке. «Давай будем честными друг с другом, потому что я до смерти устала врать». Сходу начала она, садясь на диван. «Чего ты на самом деле хочешь за свою помощь?» Он задумчиво потер пальцами нижнюю губу, пронзительно глядя на неё своими тёмными глазами. Эта привычка была у него давно, Дарина не раз слышала от других девушек в их компании, как же сексуально он выглядит, делая так. Но только сейчас поняла, что когда такой его взгляд направлен прямо на тебя, это очень смущает. «Мне понравилось просыпаться вместе с тобой», — обескураживая её, произнёс Артём. Девушка растерянно моргнула. «Это я к тому, что хочу вполне обыденных вещей», — пояснил он. «Мне не очень верится, что в ближайшее время ты ответишь на мои чувства, поэтому я предлагаю тебе сделку. Но сначала скажи мне, собираешься ли ты продолжать всю эту историю с браком?» «Да», — призналась она, «я уже выдала свою легенду родителям и не могу пойти на попятный». «Хорошо», — хищно улыбнулся мужчина, «посылая мурашки по её коже». Тогда я предлагаю тебе полгода брака. Ты не будешь встречаться с другими и дашь мне шанс. Настоящий шанс. Взамен я навсегда унесу твою тайну с собой в могилу. Через полгода, если у нас ничего не получится, мы мирно разведемся и скажем, что не сошлись характерами. Как видишь, никаких скрытых мотивов у меня нет». «Это слишком долго», — возмутилась Рина. «Я согласна только на три месяца. И спать с тобой я не буду». «Подспать ты подразумеваешь секс?» Насмешливо спросил он. Дарина утвердительно кивнула. «Хорошо. Четыре месяца никакого секса, если ты сама не захочешь. Но жить мы будем в одной спальне», — торговал сон. «Я не могу переехать в Питер», — вспомнив, что он собирался переезжать, воскликнула девушка. «Меня здесь ждёт работа, через неделю я не собираюсь от неё отказываться». Их взгляды скрестились, и каждый не хотел отступать, но, в конце концов, Артём был тем, кто сдался. «Ладно, будем жить здесь», — сквозь зубы выдавил он. «Кто-то явно ненавидел проигрывать». «Тогда согласно на четыре месяца», — усмехнулась Рина. «Так куда мы летим на медовый месяц, муженек?» В Грецию они полетели без багажа. Артём свои вещи уже перевёз из квартиры, готовясь к переезду, так что остался в спортивных штанах и футболке, на которой сменил костюм предыдущим вечером. Дарина же, поехав в аэропорт в одолженных у него шортах в футболке, вместе со своими свадебными туфлями купила в одном из бутиков комплект нижнего белья, короткий сарафан на бретельках с ярким цветочным принтом и сандалии, переодевшись прямо в примерочный бутика. «Хорошо выглядишь», — ухмыльнулся Тихонов, когда она вышла, окидывая его хищным взглядом, а задержавшимся на её обнажённых бёдрах подозрительно долго. «Хочу кофе», — буркнула девушка, направляясь в сторону знакомого логотипа кофейни. Она была далека от его игривого настроения. После того, как они попили кофе, объявили посадку на их рейс. Артём уступил ей место у иллюминатора в самолёте, и Дарина приникла к маленькому окошку, делая вид, что увлечена видом аэропорта. Она находилась в на редкость раздражительном настроении и совершенно не хотела ни слушать, ни говорить с кем-либо. А Тихонов, как назло, в этот день так осветился жизнерадостностью, лишь ещё больше действуя ей на нервы. К счастью, как только они взлетели, он уткнулся в свой телефон, а Рина неожиданно для себя уснула. Проснулась она от звучания тихого голоса Артёма у своего уха. «Давай, спящая красавица, просыпайся!» — пропел он. Она открыла глаза и выпрямилась, поняв, что спала на его плече. И, судя по мокрому пятну на футболке, мужчина успела ещё и слюну на него пустить. «Блин! Жаль!» — сказал он, смотря на её губы, которые она неосознанно облизала. «Я уже собирался будить тебя традиционным способом!» Девушка смутилась. Редко кому это удавалось, но за последние сутки Артём Тихонов побил все рекорды. Она вскочила на ноги, не зная, как реагировать. «Мне нужно в туалет!» — высокомерно выпалила она. корона приёмчик её мамы всегда, когда теряешься, изображай королеву. Давно она к этому не прибегала. Чем старше Дарина становилась, тем меньше её волновало чужое мнение. Странно, что её не смутили взгляды людей в аэропорту, когда она шла в дорогущих туфлях в сочетании с явно большой ей по размеру мужской одеждой. Опускание с линей на мужика, который даже упоминать об этом не стал, сделав вид, что не заметил, чуть ли не заставил сгореть от стыда. Ну и ну. «Это же Артём, ради бога! Ей всегда было плевать на его мнение с высокой колокольни. К счастью для себя, он молча позволил ей пройти». Дарина зашла в свободный туалет и чуть не задохнулась от ужасной вони. «Фу, это что за животный тут так навоняло? Нет уж дудки!» Она выскочила обратно, даже не успев закрыть дверь, и, сдерживая рвотные позывы, направилась к своему месту. «Так быстро!» — недоверчиво хмыкнул Артём. «Никогда я больше не пойду в туалет в самолёте!» запальчиво заявила она. Уселась в кресло и достала подреницу из своей сумочки, которую прихватила, когда убегала со свадьбы. Жаль, в ней не было всего, что ей необходимо, но кое-какие мелочи, включая банковские карты, имелись. Убедившись, что выглядит сносно, хоть и похоже на бледную мульбис косметики, девушка откинулась на спинку кресла. Чувство, что чувствовать себя не так уж плохо, если сравнить с тем, что было до её короткого сна. «Выбери, что хочешь на ужин», — сказал я Артём. Только тогда она почувствовала, что проголодалась. «Ты из-за ужина меня разбудил». «Ну, явно не потому, что мне стало скучно», — съездил он. Она вела себя как стерва. А уж рядом с неожиданным мягким и покладистым Артёмом, который открылся ей с новой стороны всего за какие-то сутки, ещё и чувствовал свою вину за это. «Я несчастна, если ты не заметил», — защищаясь, — сказала она. «Спасибо, что заботишься обо мне, но, милая ирина можешь не ждать. Она временно в коме». Он посмотрел на неё, пробирающим до костей, понимающим взглядом с оттенком боли. «Я знаю, каково это. Просто расслабься. Не то, чтобы я когда-нибудь общался с Милариной, но тебе не нужно держать оборону рядом со мной. Я могу быть терпеливым до поры до времени, пока ты не перегнёшь палку. Тогда уж прости, последуют ответные меры». «Какие меры?» — с любопытством спросила она. «Тебе не понравится». Снова, теряя серьёзность, пошло ухмыльнул сон. Гатта Тихонов! Даже не надейся распустить со мной свои грабли!» Когда они прибыли в Ираклион, Артём сообщил, что у них есть семейный дом в Ретемно, и там-то они остановятся. Он арендовал машину, сообщив, что путь займёт чуть больше часа. «Это город или курорт? Там есть нормальный магазин?» — засыпала его вопросами девушка. «У меня же с собой совсем ничего нет. Нужно основательно закупиться одеждой и худовыми средствами». «Успокойся, я не в деревню тебя везу», — смеялся над ней Тихонов. «Ретемно город, причем немаленький, и магазины там не хуже, чем в Ираклионе. Тебе понравится». Машина, которую он арендовал, оказалась кабриолетом с открытым верхом старой марки годов 80-х. Она такие только в фильмах видела. «Ты уверен, что эта штука может ездить?» — скептически спросила Дарина. Выглядела машинка практически новой, но её смущал год её выпуска. «Эх, нет в тебе романтики!» — вздохнул Артём. «Садись, давай, зануда!» Он открыл ей дверь, и она села на удобное сиденье, предварительно собрав волосы в тугой конский хвост. Устроившись рядом, Артём надел солнцезащитные очки и, включив музыку, рванул с места с самодовольной улыбку на лице, которая заставила ей сердце затрепетать. Он хоть и гад, но его привлекательность отрицать она не могла. Рина откинулась на спинку сиденья, действительно наслаждаясь живописным пейзажем, пока не ехали, Слушай классический рок, любовь к которому привил ей брат. У Тихонова был неплохой вкус в музыке, а когда он начал подпевать, чуть не светясь от счастья, она не смогла сдержать улыбки. Непонятно, кто из них настоящий Артём, тот, которого она знала все эти годы, или этот весёлый парень, появившийся в его теле два дня назад, но второй вариант ей нравился куда больше». Когда они въехали в город, девушка поняла, что её опасения были напрасными. Рей темно превзошёл все её ожидания. Она даже об усталости забыла после перелёта с пересадками, который занял целые сутки. Дарина вертела головой, стараясь рассмотреть всё, потому что город оказался очень атмосферным. Они будто очутились в Средневековье. «И почему я никогда не рассматривала Грецию как место для отдыха? Артём, как же здесь круто! Я хочу рассмотреть всё!» Он рассмеялся, заверив её, что за неделю они много успеют посмотреть. «Я до смерти устал», — сказал он, широко зевая. «Сегодня отдохнём, а завтра, если ты не хочешь валяться на пляже, я устрою тебе грандиозную экскурсию». Мужчина припарковался у ряда небольших магазинчиков. «Возьми себе всё самое необходимое на сегодня. Пижаму, там шампунь, всякую хрень, без которой вы, девушки, жить не можете. Я пока схожу за ужином. Встретимся у машины через полчаса». Рина без труда нашла средства личной гигиены и косметику той марки, которую предпочитала. Она также приобрела для себя пару комплектов нижнего белья, две пары симпатичных сандалий, длинное развивающееся платье с открытыми плечами бирюзового оттенка и солнцезащитные очки. Проигнорировав деньги, которые сунул ей Тихонов, она расплатилась за свои покупки личной картой, привязанной к валютному счёту, и, вернувшись к машине, обнаружила, что он тоже уже вернулся. «Отсюда уже недалеко до дома», Заверил её мужчина, когда они снова упустились в путь. Дом оказался чудной двухэтажной вилой за высоким забором на довольно уединённой территории. Артём достал ключ из-под цветочного горшка и открыл входную дверь. «За домом следит одна женщина», — сообщил он ей. Её предупредили, что мы приедем, так что продуктами она закупилась и всё здесь убрала. «Давай сначала поужинаем, пока не остыла, а потом я покажу тебе дом». Они прошли на кухню, оставив её покупки в гостиной холле, и Артём разложил по тарелкам жаркое салат и рыбный стейк. «Я думал, ты будешь кормить меня греческой едой», — разочарованно протянула Рина. «Решил не шокировать твои вкусовые рецепторы на ночь глядя», — хмыкнул он. «Я и не знал, что ты такая нетерпеливая». «Мы всё успеем, Рина, и не факт, что тебе понравится местная еда». Девушка не стала утруждаться ответом. Сев за стойкой на кухне, они поужинали в полном молчании, и после еды на навалилась такая усталость, что она уже едва держала глаза открытыми. «Пойдём, покажу тебе спальню», — веди её состояние, — сказал Артём. «Нужно сначала убрать здесь всё», — слабо возразила она. «Оставь, я сам уберу. Почему бы тебе пока не принять душ?» Дарина готова была его расцеловать. Они поднялись на второй этаж, и Тихонов провёл её в большой спальню с балконом. «В ванной за той дверью». «Я приду, как только уберу еду». Он положил пакеты с её покупками на кровати и вышел. Дарина разложила в ванной все свои тюбики и баночки. А вот когда решила повесить одежду, поняла, что забыла про пижаму. Вот ведь. К счастью, в гардеробе Артём оказалось немало вещей. Она позаимствовала у него длинную хлопковую рубаху и спортивные шорты, которые натянула на себя после короткого душа. Смотрел с ней лепо, зато удобно. Выйдя из ванной, девушка обнаружила, что он уже вернулся. Мужчина лежал на кровати поверх одеяла и спал. Она подошла, чтобы разбудить его. Да так и застыла с протянутой рукой. Рене вдруг стало жалко его будить. Таким уставшим выглядело его лицо даже во сне. «В самом деле, почему бы тебе и не дать ему поспать? Принять душ он может утром». Обойдя крова девушка легла на свою сторону и как только прикрыла глаза, сразу же уснула крепким сном смертельно уставшего человека.